Нельзя недооценивать силу мышления, умеющего выдавать желаемое за действительное. Оно способно отбросить то, что видят глаза, и то, что слышат уши. Дело Эбнис. Секретные материалы Бюсаба. Бич и оторванная рука Поленки прибыли в соответствующую лабораторию Бюсаба, когда в ней никого не было. Начальник лаборатории, ветеран бюро по имени Трэдж Тулук, Урив, родом из глухой деревни, покинул свое рабочее место, чтобы посетить конференцию, созванную сразу после сообщений Макки. Как и большинство спиногнутых, тулок был уривом, обладающим особой восприимчивостью к запахам. Он имел типичное для представителя этого биологического вида тело. Длиной около 2,5 метров оно было раздвоено внизу и оканчивалось трубчатыми отростками, приспособленными для ходьбы. Снабжено вертикальной лицевой щелью и выступающими конечностями манипуляторами, свисавшими из нижнего угла щели. Долгое общение с людьми сделало походку Тулука живой и быстрой, научило любить одежду с карманами и говорить с иничным тоном, несвойственным уривом. Из верхнего угла лицевой щели выступали четыре гласные трубки, зеленые и мягкие. Вернувшись с конференции, он сразу понял, что за предметы лежат на полу его лаборатории. Эти вещи вполне соответствовали описанию данному сайкерам. Тулук недовольно буркнул, выразив неудовлетворенность небрежным способом доставки вещественных доказательств, но сразу забыл о возмещении, погрузившись в изучение предметов. Для начала он и вызванные им помощники сделали голографический скан Бича и руки, а затем приступили к их расчленению. Как и ожидалось, гены Поленке оказалось не сравнивать. Эта рука принадлежала одной из особей, которые не были внесены в реестр конфедерации сознающих. Тулук заполнил карту ДНК и обозначил последовательность оснований. Он сделал это автоматически, на всякий случай, и потому что так было положено. При необходимости поможет идентифицировать владельца руки. Тем временем помощники исследовали бич. Компьютер распечатал протокол, согласно которому данный предмет являлся бычьим хлыстом, из тех, какие были в употреблении на Древней Земле. Бич был изготовлен из бычьей кожи, и этот факт доставил несколько неприятных мгновений самому Тулуку и его помощникам, убежденным вегетарианцем. Поначалу они думали, что бич сделан из синтетического материала. Жуткая архаика. Отозвалась о одна из ассистенток Тулука, молодая чизерка. Другие согласились с этим суждением. Даже панспеки, которому для выживания нужно было периодически возвращаться к плотоядному типу питания. Внимание исследователей было вскоре отвлечено интересным и необычным способом соединения молекул, из которых состояли клетки бычьей кожи. Исследование бича и руки пошло своим чередом.